Глава 6. Reputation My reputation's never been worse so you must like me for me Delicate by Taylor Swift И в крахе своей репутации она почувствовала себя поистине живой Стихотворение Taylor Why she disappeared Вам когда-нибудь ванзали нож в спину не в буквальном смысле конечно Думаю, я знаю ответ. Однако мне бы хотелось, чтобы вы спросили себя, случалось ли в вашей жизни, чтобы человек, которого вы считали своим другом, которому, как вам казалось, можно доверять, отвернулся, когда вы истекали кровью и ожидали от него лишь одного, чтобы он был рядом и помог вам исцелиться. Я снова рискну предположить, что случалось. Может быть, последнее звучит слишком драматично, но... Иногда нам в жизни нужна драма, не так ли? Именно поэтому наши семья и друзья, те люди, которые делают нашу повседневность более сносной, особенно когда мы переживаем трудные времена. И когда у вас возникает ощущение, что что-то не дает вам покоя, вы знаете, что можете позвонить им, что они появятся у вашей двери, чтобы съесть все мороженое, которое припрятано у вас в морозилке на случай ЧП. Вот почему так важно знать, кто действительно на вашей стране, а кто нет. С кем вы можете делиться своими успехами, потому что, когда дело дойдет до поражения, они останутся с вами и дадут необходимый толчок. Помните, найти свет в кромешной тьме всегда сложно, но никогда нельзя прекращать поиски. Наслаждаясь восхитительной эпохой 1989, среди неоновых огней большого города мы, Свифти, праздновали посвящение Тейлор в индустрию поп-музыки и ее успех, к которому мы чувствовали себя причастными. Благодаря нашей постоянной поддержке на протяжении многих лет, выстраиванию шаг за шагом крепких отношений с ней и принятию естественной эволюции ее звучания, наша любимая артистка достигла всех уголков мира, получила свою вторую статуэтку Грэмми в номинации «Альбом года» и сделала несколько шагов, навсегда изменивших ландшафт музыкальной индустрии. Возможно, именно эта коллективная эйфория привела к тому, чего никто не мог предсказать, к полному затмению. Ведь следующая эра начинается именно так, с большого блэкаута, который привел к одному из самых запоминающихся камбэков в истории поп-музыки за последние годы. И, как утверждают многие свифти, стал лучшей эрой Тейлор на сегодняшний день. Вы готовы вспомнить ее? I would very much like to be excluded from this narrative, one that I have never asked to be a part of since 209. Я бы очень хотела, чтобы меня исключили из этой истории, частью которой я никогда не просила себя делать, начиная с 2009 года. Эти слова Тейлор написала в своем профиле в Twitter в июле 2016 года после жаркой полемики, вновь вызванной Каньи Вестом и его теперь уже бывшей женой Ким Кардашьян, одной из самых влиятельных знаменитостей в США. Деятельность в социальной сети Twitter запрещена на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности. Пара тайно записала телефонный звонок рэпера Стейлор, обработала его и выложила в Snapchat Ким в разговоре, Канье бесстыдно хотел представить дело так, будто Тейлор дала согласие на то, чтобы он назвал ее «с-кой» песней, которая сопровождалась одним из самых ужасающих клипов 2010-х годов с обнаженными дублерами разных знаменитостей, в том числе копией самой Тейлор. Чтобы подлить масло в огонь, как только Тейлор ответила в Twitter и обвинила пару в редактировании и искажении видео, кстати, позже, в 2020 году, кто-то слил его полностью и без монтажа, доказав тем самым невиновность Тейлор. Ким Кардашьян решила еще сильнее надавить на больное место и опубликовала пост, в котором, хотя и не назвав имя Тейлор, дискредитировала ее обвинение и высмела ее, отметив, что сегодня всемирный день змеи. Благодаря огромному влиянию Ким, запись вызвала бурную реакцию среди подписчиков, и уже через несколько минут сети Тейлор наполнились миллионами ненавистных комментариев, сопровождаемых эмодзи змеи. Этот вулкан взорвался. Нам, фанатам, было сложно понять, как Тейлор могла пройти путь от признанной критиками артистки, в очередной раз взметнувшей продажи и вызвавшей похвалу, заполнив десятки стадионов по всему миру во время своего последнего тура до да почти что изгоя. В одно мгновение она ощутила на себе последствия культуры отмены хэштег «Тейлор Свифтс is our party», который достиг первой позиции в мире. Более того, любой человек, остановись он и посмотри на произошедшее, заметил бы, что во всей этой истории Тейлор всегда говорила правду. В документальном фильме «Мисс Американо» Тейлор объясняет, если люди разлюбили тебя, ты не сможешь сделать так, чтобы они передумали. Они просто больше не любят тебя. После эры 1989 можно сказать, что мы стали свидетелями погребения Тейлор как публичной фигуры. Многие слишком давно хотели увидеть ее падение. Что-то щелкнуло, предвещая, что настал ее черед испытать то, что ранее пережили другие поп-фигуры. Пазл сложился как раз в нужное время. Миллионы фанатов лживой парочки сделали свое дело в интернете, Пресса воспользовалась ситуацией, чтобы перезарядить патроны и заполучить сочные заголовки, после которых музыкальная карьера Тейлор рухнула бездыханной. А люди, подпевавшие песням «Shake it off» или «Blank Space», вместо того, чтобы разобраться в случившемся, решили, что им проще прочитать эти заголовки и присоединиться к акту публичного унижения только ради одобрения в соцсетях. Конечно, стоит добавить, что большая часть всех тех дружб, которые Тейлор завязала в эпоху 1989, в итоге растаяла словно мираж. Ведь когда Тейлор была на пике популярности, каждая знаменитость в Америке хотела быть рядом с ней. Они хотели пройтись по сцене во время исполнения песни «Стайл», сняться в клипе на «Bad Blood» и сфотографироваться с ней в каждом уголке Нью-Йорка. Однако, когда дело дошло до драки, Тейлор осталась практически одна перед лицом беспрецедентного репутационного кризиса. Несмотря на то, что Тейлор никогда не была из тех, кто рассказывает о своей личной жизни, в этой экстремальной ситуации все ждали от нее какого-то заявления, наведения порядка во всем хаосе, что горел вокруг. Череды твитов, видео, объясняющего ее правду, интервью с опрой Уинфри в этом чертовом прайм-тайм. Почему-то люди поверили, что Тейлор будет подыгрывать игре, так нужной СМИ. Помните, я говорил, что Тейлор родилась не для того, чтобы стать поп-звездой, но по итогу стала ею естественным образом. И этот момент в ее карьере, мне кажется, подтверждает мою мысль. Потому что, заявив в соцсетях, что она стала жертвой вирусной лжи, Тейлор сделала то, что оказалось новаторской маркетинговой стратегией, которую позже повторят многие другие артисты. Она решила на какое-то время исчезнуть из поля зрения публики, чтобы привести в порядок все механизмы и сочинить свой шестой студийный альбом. И целый год ее почти никто не видел. Я помню, что, будучи Свифти, пережил этот период контентной засухи с некоторым дискомфортом. Ведь мы почти ежедневно видели ее лицо на страницах крупнейших мировых журналов и следили за каждым ее шагом в соцсетях, а здесь Тейлор вдруг впервые спряталась от всех глаз». На самом деле, должен признать, что было нечто забавное и сюрреалистичное в том, как она пряталась от папарации. То она скрывалась под черным зонтом, то ходила задом наперед в окружении телохранителей, то, любимый всеми свифти момент, залезала в чемодан, и ее команда заносила и выносила ее из дома. А потом, как я предсказывал, несколькими строками выше наступили дни полного затмения. Маркетинговый прием, который придумала Тейлор, и который теперь повторяют другие знаменитости, чтобы объявить о предстоящем релизе. Она удалила все свои посты в соцсетях и сменила фотографии в профиле на черный фон. Все лжицы твердили, что она тоже лжет, так что пришло время обнародовать свою правду. 21 августа 2017 года Тейлор загрузила в Инстаграм первый из трех постов, в котором была изображена змея в момент атаки и таким образом возвестила о начале своей самой темной эпохи. Спустя несколько дней вышла песня «Look what you made me do», а остальное стало историей, написанной большими буквами «Прежняя Тейлор была мертва». Деятельность социальной сети Instagram запрещена на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности. Думаю, никогда еще мы не нервничали так, как в тот день, когда увидели клип на сингл «Совершенно иной Тейлор». Бешеный, жаждущий поджечь всех тех, кто хотел увидеть, как она горит. Но действительно ли ей это удалось? И увидим ли мы, Свифти, в этой эре совсем другого человека? И да, и нет. Причем одновременно. Альбом «Reputation» дал ответ на ситуацию из источника, в котором она черпала силы, чтобы восстановиться. Музыки. Как автор-исполнитель, она сделала то, что у нее получалось лучше всего. Она написала альбом, где были все объяснения. За всю эпоху она почти не давала интервью, чтобы прорекламировать «Репютейшн» в каких бы то ни было СМИ. Что еще более интригующее, так это то, что сам альбом был представлен в журнальном формате «Делюкс» в двух томах, в которых содержались тексты песен, написанных ее собственным почерком. Подчеркиваю. Это единственное, что она комментирует. Ироничные заголовки, фотосессия и пара стихотворений, важных больше с личной, чем с музыкальной точки зрения. «Why she disappeared?» — о том, как она пережила траур по своей репутации, и «If you are anything like me». Текст о неуверенности и внутренней борьбе, которую она вела в своей голове, сравнивая себя со Свифти, становясь ближе к нам и обнажая свою уязвимую сторону. Последнее, как мы понимаем, после прослушивания диска и было тем, чем она хотела поделиться с нами в этих песнях. Правда, в «Reputation» есть часть полной тьмы», которую можно было мельком увидеть еще в синглах. «Яд и ярость» — «Look what you made me do», ставшей вступительным письмом к альбому, была декларацией о намерениях Тейлор. Мощная «Ready for it» предупредила нас об агрессивном электронном тоне, пропитавшим ДНК альбома. В «Endgame» мы впервые услышали рэп Тейлор. Помню, как я кричал, когда впервые послушал эту песню и до сих пор считаю, что она печально недооценена. О том, что она закопала топор войны, но сохранила карту, на которой отметила, где его положила. И что она пила на пляже со своим парнем, пока он не мог от нее оторваться. Так Тейлор Избавлялась от любезного образа, который ей приходилось поддерживать до этого момента, и в то же время отрывалась от навязанного Big Machine Records и американским обществом бремени быть примерной девочкой для своих фанатов артисткой, которая должна доказывать всем, что от нее ждут и требует высочайшего уровня совершенства. Однако, несмотря на это бунтарство с ее стороны и желание вернуться на ринг, я думаю, мы все были удивлены, что репьютейшн оказался не тем альбомом месте на который мы надеялись. И, конечно же, первыми это сами мы с Вифти и заметили. За три дня до выхода альбома Тейлор выложила на своем YouTube-канале видео, в котором рассказала, что выбрала 500 фанатов, чтобы те первыми услышали альбом. В ее собственном доме, не меньше. Сама она окрестила эту акцию как «Reputation Secret Sessions». И хотя мы уже поняли, что публика расценит любое ее действие как маркетинговый маневр, здесь мы видим интерес нашей любимой артистки, а она проявляла его с самого начала своей карьеры, к возможности дать нам войти в ее дом, место, где любой чувствует себя в безопасности, и таким образом преодолеть дистанцию, которая существует между фанатом и поп-звездой. Некоторые высказывания из того трехминутного видео сводились к тому, что альбом будет сильно отличаться, но останется очень Тейлоровским. 10 ноября 2017 года мы узнали, что Reputation не просто сборник песен, отвечающих на все, что с ней произошло, а убежище, в котором Тейлор пришлось долгое время прятаться. Никогда еще ей не требовалось столько времени для выпуска нового альбома чтобы не быть поглощенной пламенем, распространившимся вокруг нее. В нем можно найти вспышки гнева, отсылающие к людям, которые безжалостно бросили ее в костер. I did something bad. Наполненные сарказмом песни, прямо высмеивающей манипуляции с телефонным звонком This is why we can't have nice things. И тот трек, что вбил последний гвоздь в гроб одних из самых обсуждаемых отношений последних лет. «Getway Car». Но также мы увидели, как Тейлор, более уязвимая, чем когда-либо, боролась с бурными водами после того, как стала одной из самых ненавидимых знаменитостей во всем мире. В альбоме она также рассказывает о человеке, который помог ей выплеснуть весь яд и гнев, накопившиеся за время, когда мир отвернулся от нее. Немного песен в ее дискографии звучат так же сладко, как «Delicate», в которой Тейлор бросается в объятия другого человека, хотя переживает не лучшие времена и знает, что никто не захочет с ней сблизиться, так же интимно, как Dress, в которой она показала свою самую чувственную сторону на сегодняшний день, или так же уязвимо, как «call it what you want», в которой она упоминает группу лжецов, пытавшихся разрушить все, что она так долго строила. Кто-то из читающих эту книгу когда-нибудь с энтузиазмом работал над чем-то личным? В моем случае я поделился отрывками из этой книги с несколькими людьми, которым доверяю и мнение которых ценю больше, чем любое другое. Потому что здорово, когда есть люди, которым вы нравитесь, но важно помнить, что не все будут желать вам лучшего, и стоит научиться различать, кто ваши друзья, а это те, кто хочет видеть, как вы растете и становитесь счастливыми. И секрет выживания в эпоху, подобную Reputation, как заключает Тейлор в New Year's Day, кроется в следующей мысли. Порой в жизни нам приходится переживать ужасные моменты, но со временем и при поддержке тех, кто берется разделить твою ежедневную ношу, эта тьма полностью исчезнет. My castle crumbled overnight. I brought a knife to a gunfight. Call It What you want by Taylor Swift. Мой замок рунул за одну но, я принесла нож на перестрелку.